Федотов поставив свои картины перед Брюлловым, осмотрелся кругом. Красная комната завалена кусками порчей, знамёнами, оружием. Скромная сепия Федотова казалась среди всей этой пистроты куском пожелтевшей штукатурки. Вокруг толпились картины, быстрой и верной рукой на них были набросаны контуры подсказанной статуями. Видно было, как оживали эти контуры. Брюлов сам казался расписанной статуей, превратившейся в человека, но еще сохранившей семейное сходство со славным племенем, населяющим музеем. Брюлов произнес ласково. — Мне говорил о вас Каракалпаков. Он мог бы стать большим художником, а обратился в горького неудачника. Он тоже потерял время. — Карл Павлович, он отдал вам свое время, свою удачу. Всем кажется, что удача живописца у меня в руках, что я её держу как карандаш, как кисть, но рука моя не имеет. Впрочем, я верю в роспись Исакиевского собора. Посмотрим, что вы принесли. Неплохо, совсем неплохо. Вы хорошо нашли центр рисунка. Этот художник, который должен увековечить для мира сиделку, хорошо посажен. У него правильно опущено плечо. Видно, как художнику не хочется рисовать, и то, что вы сделали его похожим на себя, интересно. Но зачем эта Все это гогортовская сложность? Всё это не нужно и слишком говорливо. "Я думаю так же, ответил Федотов. Хочу теперь работать иначе, выйти на пенсию и заняться специально рисованием". Какая пенсия? 28 рублей серебром. Брюлов ответил серьёзно. Мой прадед, Георгий Брюлло, почти 100 лет назад приехал со своими сыновьями в Россию и начал работать на фарфоровом заводе. Его сын, мой дед, был скульптор, мой отец резчик и дослужился до звания академика. Я родился слабым ребёнком, но прежде научился держать карандаш, а потом уже начал ходить. Не все так ответил Федотов. Есть исключение. Тарас Григорьевич Шевченко взрослым человеком стал художником. Тарас ответил Брюлов: "Натуры необыкновенные, и всё же малюет он с детства. Обычно же овладевание искусством медленно, и вершин достигает художник, за которым стоят поколения культуры". Эльвестер Федрин, смех которого потеря для всего искусства, сын скульптора. Федрин С.Ф. 1791-1830 годы, русский живописец-пейзажист. До того, как стать скульптором, отец был солдатом. Отец был очень одарен, и дядя был художником, и сам Сильвестр Федосеевич открыл для нас новые тайны, потому что начал учиться с детства. Но не все же так. Вам нравится, вероятно, статуя Пименова? Но и его отец был тоже скульптором. По дороге от меня к себе посмотрите его работы перед колоннадой Горного института. Живописи, музыке и цирковому искусству надо учиться с детства, а ещё лучше наследовать это искусство. Когда я пишу, то мне читают, а я уже не думаю, моя рука идёт сама. Но посмотрите, сколько здесь незаконченного. Особенно трудно, когда ты идёшь и от портрета, и от античного образца. Этот Псков мучит меня. Легче было изобразить защиту Рима от галлов. Что же мне делать? Вам поздно приобретать механизмы искусства. Что вы сейчас рисуете у нас в академии? Статую Фавна. Превосходный антик. Копируйте больше. «Познакомьтесь с умными людьми, Шевченко вас введет в дом Тарновских». Федотов ушел. Он долго думал. «Очевидно, нельзя ссориться с великим князем. Очевидно, нельзя дружить с искусством». Он подал рапорт, что остается на военной службе, сохраняя за собой право на отставку. Михаил Павлович остался доволен. Федотову дали тысячу рублей на издержки по рисованию и за усердную службу уничтожили. Более чем годовой оклад жалования. Акварели освещения и знамен Федотов не кончил. Он рисовал карандашом, делал наброски людей, садящихся, смеющихся.